Глава 8. Я думал, что отношения и дружба с девушками помогут мне лучше понять женщин, но как-то не особо. С Эмили творилось что-то странное. Она слишком радовалась мне в последнее время, а когда я упоминал Маккалон, Эмили смеялась и меняла тему разговора. Маккалон тоже вела себя чудно. Раньше она улыбалась, когда я говорил об Эмили, а теперь морщилась. Мой приятель из Калифорнии предположил, что они обе в меня влюблены и сражаются за моё внимание. Да, разумеется. Хотя мечтать не вредно. Я стала избегать упоминаний Макалон в разговорах с Эмили и наоборот. Пока мы не говорили про Эмили, с Макалон всё было нормально. Я прямо-таки предвкушала, когда мы с ней и Даниэль пойдём на соревнования по лёгкой атлетике. Мы сели на трибуне. Макалон по центру. Она подняла руку, чтобы заслонить глаза от солнца. «Хорошо, что я взяла солнцезащитный крем», — сказала она, порылась в сумке и нанесла лосьон на лицо и руки. Весной и летом волосы у неё становились моего любимого цвета. На солнце они были почти ярко-рыжими с оранжевым оттенком, а в помещении — как осенью. Она продолжала щуриться. «Вот, возьми». Я протянул ей тёмные очки. Я был в шляпе, и солнце меня особо не беспокоило. «Вон!» — Даниэль пихнула Макалон локтем. «Смотри, Иэн делает растяжку». Я не видел, как отреагировала Макалан, однако Даниэль почему-то рассмеялась. «Что еще за Иэн?» – подумал я. Какой-то чувак растягивал подколенные сухожилия и потом пробежался, высоко поднимая колени. «Макалан его знает?» Не помню, чтобы она хоть раз упоминала какого бы то ни было Иэна. Я к нему пригляделся. Высокий, тощий, темные волосы с завитками на концах. «Ну, если нравятся долговязые парни, то, наверное, привлекательный. Впрочем, я тоже долговязый». «Я что, во вкусе Макаллан?» Он подошел к линии старта и встал на среднюю линию вместе с семью другими бегунами. «За сколько они должны пробежать?» — спросила Макаллан. «Не похоже, чтобы этот Иэнн так уж ее интересовал. Может, в него влюбилась Даниэль? Я обычно пробегаю четыреста за пятьдесят пять секунд. Вероятно, они примерно за столько же». Раздался выстрел, и они побежали. Я заметил, что бегуны выставляют грудь вперёд. Я часто сутулюсь при беге, плохо сказывается на скорости. Эн бежал вторым, совсем чуть-чуть не догоняя лидера. Когда они повернули в последний раз, он увеличил скорость. Давай, Эн! Даниэль спрыгнула со скамьи и потянула Макалан за руку, приглашая встать рядом. Ничего более нелепого не получается придумать, спросила Макалан. «Пока нет, но буду стараться». Макалан сплеснула руками. «Забей, я сдаюсь». Иэн прибежал первым, и обе девушки зааплодировали. Мы ждали, когда объявят время. Он финишировал за пятьдесят восемьдесят две. Почти на четыре секунды меньше моего рекорда. Может показаться, что четыре секунды — ерунда, но для бегуна это всё равно, что четыре часа. «Откуда ты знаешь Иэна?» — спросил я. «А, он был на...» Она поморщилась. Он был на новогодней вечеринке. Закончила за неё Даниэль. И с тех пор расспрашивает всех про Макален. А, вот оно что. Наверное, меня не должно удивлять, что у Макален есть поклонники. У меня самого была девушка, и было бы страшным лицемерием её ревновать. Я сказал себе, что не ревную, просто беспокоюсь за неё. Даниэль подскочила. Пойду-ка уключ его-нибудь попить. И так уж получается, мне придётся пройти мимо Ены. Представьте, какое совпадение. Макален раздражённо простонала. Повеселись там, хотя ты в моём разрешении и не нуждаешься. Ну, по крайней мере, это ты уже поняла. Даниэль сбежала с трибун и прислонившись к заграждению, заговорила с Иеном. Как думаешь, уже поздно переходить в другую школу? спросила Макален. Что он тебе нравится? выпалил я не подумав. Она пожала плечами. Да как сказать? Я его почти не знаю. Ну, такой, симпатичный. «То есть он всё-таки был во вкусе Маккаллан?» «Ну...» Я не знал, что сказать. Мне следовало её поддержать, но это было как-то неловко. Я решил притвориться, что Маккаллан — один из моих приятелей. «Пригласи его куда-нибудь, устроим двойное свидание». Она опять поморщилась. Я решил, что хватит ходить вокруг да около. «Вы поругались с Эмили?» «Не совсем». Маккаллан принялась рыться в сумке, избегая от чего-то. «Что происходит?» Ты странно себя ведёшь. Вы обе. Я потянула её сумку на себя, чтобы она перестала в ней копаться и обратила на меня внимание. Не хочу между вами стовать, просто поговори с Эмили, сказала она прямо. Я постоянно говорю с Эмили. Макалан заорала снизу Даниель. Иди поздоровайся. Она снова застонала. Слушай, Элливи, я сейчас в очень неловком положении и не хочу больше врать. Пожалуйста, поговори с Эмили. Серьёзно поговори. Она поднялась и пошла вниз к Эно. Не знаю, что меня больше беспокоило: что лучшая подруга что-то от меня скрывала или что она в этот момент флиртовала с каким-то парнем. Я медленно поднялся по ступеням дома Эмили, будто уже ощущая тяжесть того, что ждало меня за порогом. Привет. Эмили, как обычно, поприветствовала меня поцелуем. Привет. Я попытался улыбнуться в ответ, но что-то подсказывало мне, что дело неладное. Что-то изменилось. Может, и не сегодня, но я только теперь обратил на это внимание. Эмили тоже что-то почувствовала. Всё в порядке? спросила она, слегка наклонив голову и словно щупая меня взглядом. Да не то, чтобы, признался я. Думаю, нам надо поговорить. Ох. Не похоже, чтобы её это удивило. Мы дошли до дивана в гостиной. Что происходит? Я думаю, это ты должна мне сказать. Она ненадолго замолчала. Не знаю, о чём ты. Но пауза значила, что знает. Я говорил сегодня с Макален, а то упоминание Макален улыбка исчезла с лица Эмили. И что она тебе сказала? Голос её звучал до странного жёстко. Она сказала, что нам с тобой надо поговорить. Не знаю почему. Однако мне стало ясно, что-то происходит. Скажи уже мне, а? Я понял только что, она пытается сохранить вашу дружбу. Да, уж дружба. Холодна это звалась Эмили. Мне хотелось защитить Макалон, а не с Эмили дружили с детства. Ужасно неприятно, что теперь что-то им мешало. Впрочем, не что-то, это я мешал. Я попытался сопоставить факты. Почему мне кажется, что это не про то, что Макалон сделала, а про то, что она знает. Эмили ничего не ответила. Я понял, что моя догадка верна. Просто скажи мне правду, сухо сказал я. В этот самый момент я понял, что между нами с Эмили всё кончено. Не может быть, чтобы дело было в каком-то недоразумении, которое можно прояснить и вернуть всё на место. Если Маккаллан чувствовала себя неловко и лгала мне, то всё очень, очень плохо. Эмили внимательно посмотрела на меня. У неё задрожала нижняя губа. Я порывался притянуть её к себе и утешить, однако разум говорил, что она притворяется, и я продолжал сидеть неподвижно. «Мне так жаль!» Она закрыла лицо руками. «Очень, очень жаль». Она прильнула ко мне, я не двигался. Не собираюсь я её обнимать и успокаивать, если она не сделает того единственного, о чём я просил. Не скажет мне правду. Что случилось? Она выпрямилась, вытирая слёзы. «Я...» Сначала я подумал, что она так ничего и не скажет, что мне придётся вытягивать факты из МакКаллан. Эмили, наверное, поняла, что сочувствия от меня не добьёшься. Ты знаешь, что я вижу с тоем. На Новый год всё было так внезапно, но ты тогда уехала, и я подумала, что ничего серьёзного не случилось. А потом я захотела разобраться. Вдруг у нас может что-то получиться, понимаешь? Но тебя терять я тоже не хотела. Так что совсем запуталась и не знала, как поступить. Ты, наверное, меня теперь ненавидишь. Она остановилась, чтобы перевести дух. Этой секунды хватило, чтобы я осознал всё, что она сказала. На Новый год что-то случилось. Хотя Эмили уверяла меня, что нет, если я ничего не путаю, тогда же Макала начала странно реагировать на любое упоминание Эмили. Значит, она знала, что происходило, и ничего мне не рассказывала. Мне нужно было злиться на девушку, с которой я встречался уже почти 8 месяцев, но я чувствовал досаду из-за Макалы. Ей нужно было выбрать между Эмиль и мной. И она выбрала лунью Эмили. Я встал. Спасибо, что наконец сказала правду. Ответа я дожидаться не стал. Вышел за дверь и сразу понял, кого хочу увидеть. Я должен был злиться на Макалан за то, что она держала это от меня в тайне. Но я переживал, что потеряю ее. Я шел все быстрее и, наконец, побежал. Никогда раньше мне не приходилось переживать, что лишусь друга из-за расставания с девушкой, но тут дело было серьезное. Макалан знал о Эмиле чуть ли не с рождения. Я не стал бы упрашивать ее выбрать меня, но все равно подозревал, что выбирать ей придется. Если они с Эмили останутся подругами, я не расстроюсь, но Эмили вряд ли проявит такое великодушие. Конечно, Макалон зря ничего мне не рассказала, но я её не виню. Она сделала это ради Эмили, потому что Макалон хорошая подруга, верная. Но именно из-за этой верности я переживал. Не заставит ли она Макалон выбрать Эмили? Подбегая к дому, я заметил Макалон в окне кухни. Она подняла взгляд и увидела меня. Слабо улыбнулась, видимо, поняла, что я наконец в курсе всего или переживала, что придётся закончить нашу дружбу. Она открыла дверь. Мы оба постояли, не шевелясь. Вы поговорили? Да. Она кивнула. Прости, что не сказала тебе, когда ты вернулся. Я должна была. Мне нечем оправдаться. Нам обоим было неловко, как не было неловко ни разу с момента знакомства. Мы не знали, что делать. Я пожалел, что вообще начал встречаться с Эмили, особенно если эти отношения будут стоить мне самой важной дружбы на свете. «Ты не виновата», — сказал я и увидел, что она немного расслабилась. «Мы ведь можем продолжать дружить?» Я слышал в своём голосе нотки отчаяния, но мне было всё равно. Без Маккалан я пропаду, мы оба это знали. Уверен, что вообще все в мире это знали. Она, не понимающая, на меня посмотрела. «Конечно!» «Тебе не придётся выбирать между нами?» Я чувствовал себя маленьким мальчиком. Стою у неё на пороге, умоляю выбрать меня. Я уже выбрала. Она отступила в сторону, пропуская меня в дом. Поначалу я чувствовал себя виноватым в том, что разрушил дружбу Макален с Эмили. Сама Макален почти не говорила о том, что случилось. Для неё это был свершившийся факт. Они с Эмили больше не подруги. Мне хотелось как-то показать ей, как я ценю всё, что она для меня сделала, но денег, чтобы сделать ей кухню мечты шеф-повара, у меня не было, и других идей тоже. К счастью, мама предложила отметить окончание школы вместе с семьёй Макален. И мы запретили Макалун готовить. Мы будем её баловать весь день с утра до вечера. Утром мама отвела её на маникюр и педикюр. Меня тоже пригласили, но я отказался. Надо было сохранить остатки мужества. Официальная часть празднества прошла очень скучно. Мы по очереди выходили на сцену и получали аттестат, хотя окончили только среднюю школу. Осенью мы снова все увидимся, хотя и в другом здании. И людей там будет больше. К счастью, Потом мы вернулись ко мне домой. Макалон и её отец с дядей, мои родители, я сам и родственники мамы из Чикаго. Мама всю неделю раздумывала, чтобы такого приготовить. Макалон уже давно превзошла её в кулинарном деле. Мы собрались в гостиной и принялись за закуски. Макалон то и дело хвалила мамину готовку. Вскоре мы с ней удалились из взрослой компании, ушли на веранду. Так что, мы теперь официально молодёжь? спросил я её. Не знаю, я уже несколько лет читаю молодёжные романы. Хм, ну тогда, наверное, я ещё младенец. Мне очень нравится книга Все какают. Я думаю, это риторический вопрос. Она легонько пихнула меня под рёбра. Похоже, да. Мы замолчали. Оставаясь вдвоём, мы часто сидели в тишине. Когда чувствуешь себя с кем-то как дома, не нужно заполнять любую паузу словами. Мне нравилось молчать с Макалом. Как думаешь, в следующем году всё изменится? спросила она. Не знаю. Но мне уже не терпится узнать, понимаешь? Она пожала плечами. Думаю, да. Было заметно, что переход в старшую школу её тревожит, что было логично. А вот меня почему-то нет. Я предвкушала эту перемену. Будто она позволит мне начать всё сначала, откроет передо мной новые возможности. Всё может поменяться, тихо сказала она и посмотрела мне в глаза. Или нет? Чтоб не провалиться, да если б я знала. Э, это моя реплика. Подразнил я её и приобнял за плечи. Слушай, между нами ничто не поменяется. Обещаю тебе здесь и сейчас, что буду рядом и в хорошие времена, и в плохие. Проблемы с друзьями, проблемы с парнями, проблемы с учителями, что угодно. И если тебе понадобится сопровождающий на любые мероприятия, то я к твоим услугам. Говорят, я отлично мою посуду. Я бы не доверяла твоим источникам, она заулыбалась. А с чего ты решил, что я не найду себе сопровождающего? Я недоверчиво покачал головой. А я и не думаю, что не найдёшь. Просто все парни меркнут по сравнению со мной, и ожидания у тебя уже явно завышены. Она кинула на меня усталый взгляд. Если что-то тут и завышено, то только твоя самооценка. Ладно, ладно. Придётся мне везде ходить одному. Я понурил голову. Хорошо. Если мы оба останемся без пары, то пойдём на школьный бал вместе. Почему бы и нет? Все и так считают, что мы встречаемся. Почему бы и нет? Ну что ж, будем считать, что это знак согласия. Договорились. Я протянул ей руку. Она её пожала. Отлично. Получилось и правда отлично. И я бы не сказал, что ты была в таком уж отчаянии, когда я повёл тебя на школьный бал в следующем году. Да, было весело. Первый год старшей школы вообще оказался прекрасным и совсем не сложным. Мы оба нашли новых друзей и не получили ни одной психологической травмы, которую нельзя было бы исцелить просмотром пары сезонов Баги и Флойда. А потом тебе взбрело в голову завести парня. Это был вопрос времени. Как поклонникам не видся вокруг меня, когда я пеку такие брауни? А, теперь это так называется. Печь брауни. Фу, кстати, не забывай, что ты и сам завёл подружку в начале второго года. Да, так и было. Но разве нас перестали спрашивать, встречаемся мы или нет? Нет, не перестали.